Глава 3. Наэль. Закрываю глаза и мысленно произношу: "Катарсис". Эта команда активизирует отдел в мозге, ответственный за восприятие приятного. Тело отпускает напряжение, и я довольно улыбнувшись иду обратно в зал. Быстрый взгляд в сторону нужного мне столика. Мужчины сидят уже с напитками и весело обсуждают ход очередного поединка. На ринге ярко горит зелёный свет. Бои здесь делятся на три категории. Если загорается зелёная лампа, то на арену выходят бойцы-любители, которые желают лишь покрасоваться перед публикой и получить свою минуту славы, взбить с себя пыль и сорвать восторженные аплодисменты. Таких смельчаков здесь больше всего. Жёлтый свет позволяет участникам колотить друг друга до крови, но не причинять тяжёлые увечья. А вот красный даёт полную свободу. Никаких правил и ограничений. Своего противника можно избить до смерти. Убийство на ринге не считается преступлением. Победитель получит заслуженный денежный выигрыш и свободно покинет бар. Я обслуживаю столики и стараюсь держаться вне поля зрения Эдэмса. В помещении стоят огромные крики болельщиков. Воняет потом и кровью. Официанты с полными подносами бегают от клиента к клиенту. Клойда, кажется, не волнует ничего. Его плечи слегка опущены. Он, видимо, устал. А ведь ещё даже не выходил на ринг. Любопытство пожирает меня изнутри. Так хочется посмотреть на лицо бывшего агента. Я видела сотни его фотографий в разном возрасте. Последняя была сделана незадолго до его ухода из бюро. А это два галактических года назад. Интересно. Он сильно изменился с тех пор. Его трудовой опыт искренне поразил меня. Я до дрожи в коленках восхищаюсь его навыками и умениями. За свою карьеру клод не провалил ни одного задания. Всё выполнял быстро, чётко и заметал следы так, что позавидует даже самый дотошный эксперт. Через какое-то время я замечаю, что на их столе уже стоят пустые стаканы. Мишель нигде не видно. Мои мысли находятся на пике активности. я решаю не терять великолепного шанса и бегу к ним. Подхожу с нужной стороны, чтобы оказаться прямо напротив взгляды нужных мне глаз. Ничего не говоря, и опустив голову к столу, быстро собираю посуду на поднос и слегка задеваю бедром одного из членов команды. Тот реагирует молниеносно. Кто это тут у нас такой сладенький, грамило тянет руку к моим ягодицам, а я её резко отбиваю. А взгляды всех мужчин за столом тут же устремляются в мою сторону. Я с негодованием округляю глаза. Извините, лепечу на местном языке. Страптива ухмыляется тот же Амбал. У него огромная голова, огненно-рыжие волосы до плеч и длинные усы, которые визуально делают его ещё больше. Настоящий гигант. Сколько? Он противно облизывает губы. Я не беру деньги за секс, отвечаю ему на межгалактическом языке. Мужики начинают истерично гоготать. Ржать стоит такой, что на окнах едва стёкла не лопаются, только клоют лишь слегка расплываются в улыбке. Ещё лучше. Тогда я буду первым. Рыжий великан хохочет громче всех. Я делаю вид, что не понимаю, о чём он говорит, и пробегаю глазами по всем, ища поддержки. Эдмс молча сканирует меня холодными серыми глазами. От его взгляда по моему телу пробегает лёгкая дрожь. Откуда-то появляется аритмия. И сердце бьётся как сумасшедшее. Чувствую себя глупой фанаткой, которая наконец-то встретила своего кумира. Так и хочется запищать от радости, но внешне я абсолютно невозмутима. Нужно сказать: "Я не продаюсь", поправляет меня. "Я не продаюсь", повторяю слова на межгалактическом, словно пробуя их на вкус, а затем добавляю, произнося каждое слово медленно. "Простите, я тут новенькая. Я ещё только учу общий язык. Осторожный взгляд из-под ресниц. Клод, понимающе кивает и поворачивается к Ринго. Больше во мне и не надо. Позади Эдэмса замечаю Мишель, бегущую к нам. Огонь зависти в ней горит с такой силой, что она готова убить меня на месте, испепелив одним только взглядом. Я обхожу стол по кругу и останавливаюсь позади Эдэмса. Какого чёрта ты ошиваешься возле моих столиков? подлетает ко мне с лючкой и даже не думает понижать тон. Мишель говорит со мной на местном диалекте и уверена, что клиенты, прибывшие из космоса, нас не поймут. Вот только нужный мне человек прекрасно знает язык брантиса. И я вновь мысленно радуюсь тому, как всё удачно складывается. Прости, я хотела помочь тебе убрать столик, а ты бы не могла взамен обслужить один из моих, пожалуйста, жалобные лепечу. Вон тот, у самой сцены. Там один приставочный тип постоянно распускает руки, указывая на ближайшую компанию пьяных мужиков. Может, мне ещё всю работу за тебя сделать, дура, езвительно бросает мне. Не нравится, что твой зад лапают, вали отсюда, и чтобы я тебя больше возле своих клиентов не видела. Поняла? разворачивается и уходит, не дожидаясь моего ответа. Краем глаза замечаю неподвижную фигуру Клойда. Его тело слегка напряжено, словно он недоволен чем-то. Стакан стоит на столе, взгляд в сторону. Не на ринг, значит, слышал нас и всё прекрасно понял. Отлично. На сцене идёт очередной бой. Горит жёлтый свет. Публика любит кровь. Резкий выкрики, рёв. Уши закладывает от громкого шума. И я морщусь и стараюсь ловко лавировать между столиками, разнося заказы и в то же время не выпускаю из вида нужных мне людей. Через какое-то время рыжий гигант запрыгивает на стол, поднимает правую руку сжатую в кулак, словно сотрясает воздух и орёт так, что режут уши. Толпа поддерживает его клич, и в ответ верещит ещё за ливистее. Над рингом зажигается красный свет. Я на секунду замираю, наблюдая за происходящим. Громила театрально причёсывает свои яркие усы и, спрыгнув на пол, бежит к рингу. перелетает через перила, обрамляющие квадрат, и снова орёт во всё горло, призывая публику болеть за него. Многие встают из-за столов и начинают хлопать, свистеть и выкрикивать его имя. Лойд, Лойд, Лойд. Клойт и Лойд. А они нашли друг друга. Мои губы расплываются в усмешке. С другой стороны ринга медленным, валежным шагом выходит его противник настоящее чудовище. Каменная стена. У него неестественно бледная кожа, перетягивающая сплошные мышцы, покрытые шрамами и синяками, а сверху посажена маленькая лысая голова. Только огромный, мощный кулак этого монстра размером с мой поднос. Такой зверь сожрёт любого и костей не оставит. Он прищуривает тусклые глаза, спрятанные за тяжёлыми веками, скалится, глядя на соперника, и потирает свои кулаки, будто они у него чешутся. На мгновение Мне становится жаль рыжего. Над ним ярко горит красный свет. Так и хочется дать этому тупице под затыльник, выволочь оттуда и отчитать, как глупого ребёнка, ручьившегося на неравный бой со взрослыми. Вся команда Эдэмса покидает столик и занимает места возле ринга. Некоторые из них кричат что-то в поддержку, но за гулом толпы я не могу разобрать ни слова. Клод вновь убирает руки в карманы и внимательно следит за бойцами. По его позе я понимаю, что он нисколько не сомневается в победе Ллойда. Мой выход. Я бегу к бару, быстро кладу на поднос стакан с напитком, толком не разобрав, что это и для кого. Нет времени. Просталкивая пьяных болельщиков, которые так не вовремя повставали со своих мест, чтобы лучше видеть бой, стремлюсь в нужном мне направлении. Мишель в другом конце зала флиртует с каким-то молодым парнем. Я радуюсь, что её нет рядом, чтобы не взначай помешать и всё испортить. Нужный мне столик до сих пор занят той же компанией, развлекающихся местных рабочих. Одеты они в грязные комбинезоны, и на их лицах чётко написано, что им на всё наплевать. Возможно, пришли сюда сразу после окончания смены. У них тощие фигуры, худые лица и сморщенная кожа. Такие типы, вместо того чтобы хорошо питаться, тратят весь свой заработок на выпивку. Мне уже приходилось видеть их здесь пару раз. Похоже, они тут постоянные клиенты. За происходящим на ринге практически не наблюдают, зато пьют часто и много. Эдмс всего в 2-3 м от нас. Я быстро оцениваю степень пьянства веселящихся за столом, выбираю самого невменяемого, ставлю перед ним стакан и на ухо нежно щебечу: "Это подарок от меня". Он тупо смотрит на стакан и смачно рыгает. А я снова наклоняюсь и выдавила из себя самую соблазнительную улыбку уже чуть громче. Красавчик, это от меня лично. Реакция последующая за этим убила. А? Он хлопает глазами, глядя исключительно перед собой. Придурок, кричу в ухо. Благо, гул толпы заглушает мои слова. Давай, ударь меня по заднице, да посильнее. Даю ему прямую команду. Может, до здравых отголосков в мозг дойдёт её смысл. А? Не дошло. Его собутыльники в изумлении таращатся на нас и следят за происходящим, также тупо хлопая глазами. Я не выдерживаю, сама пододвигаюсь к нему и трусь задом об его угловатое тощее плечо, после чего громко ору на межгалактическом языке: "Убери от меня свои грязные руки!" Кloyd и его компания поворачивают головы в нашу сторону. "Мне больно", продолжаю я и делаю вид, что готова разрыдаться. "А это что?" Мой представитель вдруг обретает разум и указывает на полный стакан перед собой. В этот момент уорталпы усиливается. Я смотрю на ринг, рыжего уложили на лопатки. Публика негодует, кулой теряет ко мне интерес и начинает что-то говорить в поддержку друга. Нужно действовать, не теряя ни минуты. План в моей голове созревает моментально. Беру стакан и выливаю содержимое прямо на себя. Перестань кричу, что из силы и бросаю стакан на пол. Тот разбивается вдребезги, и шум ломающегося стекла вновь привлекает внимание Клойда. Он срывается с места и размашистыми шагами преодолевает расстояние между нами за долю секунды. Кулаками вцепляется в грудину комбинезона пьяного рыбацги и поднимает его в воздух, угрожающе шипя. Я стою, молча и с интересом наблюдаю. "Это не я", оправдывается пьяный, "а она сама". Клод поднимает над ним кулак, но не бьёт. Возможно, решил сначала сделать предупреждение. Мужик кажется на его фоне таким маленьким и хрупким, если Клод своей огромной гручищей дотронется до бедного дохляка, то тот сломается так же, как только что разбился стеклянный стакан, остатки которого лежат у моих ног. Публика вновь гудит. Рыжий встаёт на ноги и начинает наносить уверенные удары противнику, заставляя того отступать назад. Кто-то отвлекается, отпускает рабочего обратно на место, наклоняется к моему уху и на местном диалекте спрашивает: "Ты в порядке?" Впервые ощущаю на себе его дыхание. При его приближении в нос ударяет дурманящий смесь запахов, в котором мне вдруг хочется утонуть. Я делаю глубокий вдох, стараясь носом ухватить побольше и растянуть получаемое наслаждение. Маленькая фанатка внутри меня ликует. я готова просто стоять и любоваться своим кумиром, пуская слюни от восхищения, но успеваю взять себя в руки и, призывая остатки самообладания, действую дальше по плану. Быстро киваю, изображаю удивление в кофе со смущением, отпускаю встревоженный взгляд на свою мокрую грудь и, убедившись, что Клод тоже посмотрел туда, убегаю.